Глава вторая. Эш. С юга вернулись только тридцатого вечером. Просто вылет из Домодедова задержали почти на сутки. Из Новосибирска ехали уже поездом, но хоть в СВ, так что, отоспались. В Адмире прежде я не бывал, хотя Железногорск всего километрах в ста от него, или даже меньше. Поэтому в окно таращился с любопытством. Ожидал худшего. Отец, помнится, брюзжал накануне нашего с матерью отъезда. «Из-за тебя в такую дыру приходится перебираться». Лёва, друг единственный, кто был в курсе нашего срочного переезда, подкалывал. «Будешь теперь деревенским жителем!» Я уже рисовал воображение себя таким парнягой в фуфайке и кирзачах. Но с виду Адмир мало чем отличался от Железногорска. Ну, вокзал чуть поменьше, зато с фонтаном. Народ тусуется на перроне в таких же адидасах, как у нас. Площадь привокзальная запружена тачками, среди которых отцовского джипа я почему-то не увидел. Может, просто не успел на ходу? Мать нервничала, что отец нас не встретит. Из-за задержки рейса пришлось сдать билеты на поезд, купить другие. Отцу телеграмму она дала. В новой квартире телефон пока не провели. Но вдруг произошла накладка. Вдруг он ее не получил и не знает, что мы приезжаем сегодня. «Ну а мы не знаем, где находится эта самая новая квартира. Мы тут вообще ничего не знаем». Я пытался мать успокоить, но, не увидев отцовской машины, тоже немного озадачился и стал прикидывать, что делать. «Куда нам тащиться с кучей чемоданов?» «Ты видел?» – паниковала она. «Видел отца?» «Даже если он не придет, поймаем частника и в гостиницу поедем. Должна же быть тут гостиница!» Мы выгрузили совсем нашим многочисленным багажом на перрон. Среди встречающих отца не оказалось. И куда нам теперь? Чуть не плакала мать. Где мы будем этого частника ловить? Да у вокзала на площади их наверняка полно. Ты тут постой, а я схожу, посмотрю. Я спустился на привокзальную площадь, где и впрямь частники на москвичах и Жигах зазывали, как базарные торгаши. Едва я оглядел эту ярмарку ржавых колымак, присмотрел более-менее такую девятку, как на площадь с визгом влетел отцовский джип. Все-таки он нас встретил. Просто заплутал немного по незнакомым дорогам, потому и задержался. Пока мы загорали в Сочи, отец должен был все устроить. Перевестись сюда на новую работу, обменять квартиру, перевести вещи, оформить меня в школу. Вдуматься. На такое громадье годы не хватит. но ну, не для отца. У того везде ниточки, связи, подходы, свои люди. Так что отчитывался он, пока ехали с вокзала. Все уже на мази. Работать он будет начальником отдела снабжения в местном леспромхозе. Должность не ах по сравнению с предыдущей, но на первое время сгодится, как сказал он. Для матери тоже нашлось теплое местечко в горсовете. Правда, придется подождать, пока сотрудника, на чье место ты пойдешь, переведут, но обещали не больше месяца. А квартира как? поинтересовалась мать. Квартира большая, доложил отец, но. запущенная. Нанял рабочих, чтобы обновить чуток. Обои там наклеить, сантехнику поменять, плитку положить, какие лодыри оказались. Приходилось постоянно пинать, а то бы ни хрена за полторы недели не успели сделать. И что? Жить-то там можно? Соседи нормальные? Жить можно, заверил он. А с соседями чуть казус не вышел. Вернее, с одним соседом. Тот еще тип. Доколупался до меня. То мешаю ему, то какую-то дурацкую клумбу подавили чуток. А там ведь фура, понимать надо. Короче, послал я его. Но он сам напросился. А потом случайно выяснил, что это будущий Эткин директор Я заржал. Мать с отцом сразу на меня накинулись. «Что смешного? И так все это из-за тебя происходит. Одни проблемы!» «Да ладно вам! Не я же его послал!» «Ну ты тоже, Лёша, запричитала мать. «Смотреть же надо, кого посылаешь!» «Да откуда я знал? У него ж на лбу не написано, что он директор школы. Хорошо еще мне мужики, что мебель разгружали, сказали». Так я быстренько подсуетился, коньячок ему армянский подогнал, конфеты и все дела. Короче, все утряслось. Квартира и правда оказалась большая. Четыре комнаты, просторная кухня, по ход на велики гоняй. Таких домов, как этот, в Адмире, между прочим, раз-два и обчелся. В основном одни панельные хрущевки. Так что по здешним меркам это, считай, элитное жилье. Попотеть пришлось, чтобы взять именно эту квартиру, хвастался отец. Ты молодец, Лёшек, проворковала мать. Квартирка и правда хорошая, даже жалко будет потом отсюда уезжать. Ничего, мы еще лучше найдем, хохотнул отец. А ты что молчишь? Да пап, ты молодец, отозвался я. Похвалу отец любит, я давно заметил. Вот так напоёшь ему дифирамбов, а потом хоть верёвки из него вей. Я и вью. На другой день объездили с отцом весь посёлок. Без нужды, просто из спортивного интереса, поглядеть, что тут есть. Так вот, почти ничего и нет. Наш-то Железногорск далеко не мегаполис, но тут и вовсе глушь. Видать, ждёт меня здесь жизнь кислая и однообразная. Примерно это я и высказал вслух. Отец тут же разозлился. «Что, не навеселился ещё?» я и не стал вступать в дискуссии. Смысл? К тому же, теперь так всегда, слово «не то скажешь» сразу припоминает ту историю. Иногда даже думаю, зря отец ее замял. Пусть бы все шло своим чередом, и что было бы, то и было бы. Посадить меня все равно не посадили, восемнадцати еще нет, и девку ту. Я не трогал, а все остальное, ну, заслужил, чего уж. Во всяком случае, тогда бы и переезжать в это захолустье не пришлось. и все наши, ну, кроме Лёвы, не считали бы меня теперь чмом. А что касается исковерканного будущего, как выражается отец, то это бред. Времена сейчас другие, и кристально чистую характеристику никто не требует. 1 сентября чуть не опоздал на линейку. Проспал. Хорошо, что школа оказалась почти рядом с домом, буквально в пяти минутах. Но, черт возьми, здесь в принципе нет тротуаров. Асфальт лежит только на проезжей части, а люди без колес видать, должны грязь месить. Я и угодил в грязь, потому что торопился. И сгваздал себе кроссовки. Посмотрел на других, все вроде чистенькие, приноровились, видать, уже. Сама линейка тоска смертная, но так, наверное, везде. Насколько я помню, 1 сентября в моей, то есть в бывшей моей школе, там те же пафосные речи, Тот же первый погожий сентябрьский денек из динамиков. Но все это как бы фон. Главное же, встречаешься с теми, кого целое лето не видел. И вот этот радостный ажиотаж и создает нужное настроение. А здесь у меня есть только фон. Я пристроился с тылу к классу, возле которого торчала табличка 11 В. Мною тут же заинтересовалась длинная носатая девчонка, вся какая-то нескладная и дерганая. «Ты кто, новенький?» «Угу», — ответил я и отвернулся, что подстала. «Так она меня обошла». А Анна Васильевна знает?» «Конечно», — ответил я, хотя понятия не имел, кто такая Анна Васильевна. Потом линейка закончилась, и началось броуновское движение. Кто куда стремился, я не понял, поэтому остался на месте. Какая-то девчонка пятя свертела головой, как будто кого-то потеряла. И предсказуемо наступила мне на ногу. Еще и выругалась вместо извинений. Хотел сказать ей что-нибудь типа «Какого фига ходишь раком?» А то и погрубее. Но тут она повернулась в профиль и оказалась симпатичной даже очень. А таким грубить язык не поворачивается. Во-первых, блондинка, причем явно натуральная. А для меня блондинки это уже большой плюс в пользу девушки. Особенно мне нравятся совсем светлые волосы. Не пшеничные там или соломенные, хотя и такие весьма, а с пепельным отливом. И вот у нее как раз такие. А во-вторых, у нее был красивый нос. На носы обычно я особо внимания не обращаю, есть кое-что и поважнее носов, но ее профиль показался таким, не знаю, изящным, что ли. Посмотрел, и сразу вспомнился Лермонтовский Печорин и его... Правильный нос в России реже маленькой ножки. Я что-то брякнул ей на ушко. Уж не помню, что она повернулась и уставилась на меня в полном недоумении. Глазищи темно-серые, серьезные. А больше я ничего не разглядел. Откуда ни возьмись, появился отец и дернул меня за локоть. Типа пора отчаливать. Пора так пора. Знакомство с одноклассниками можно отложить до завтра. В машине сидела мать, вся при параде. Куда мы едем? Мы же здесь никого не знаем. Оказалось, уже кого-то знаем. С этими новыми знакомыми отец и затеял семейный ужин в местном ресторане «Тайга». Глава семейства, новый знакомый, оказался будущим маминым начальником из горсовета. Приехал тоже с женой и сыном, сытым тюфяком примерно моего возраста. Кормили в «Тайге» неплохо, но разговоры за столом убивали весь аппетит. Тюфяк пытался познакомиться поближе, спрашивал, что я слушаю, чем занимаюсь, и вообще. Даже общее нашли, оказалось, оба слушаем Цоя. Ну, так его полстраны слушает. Короче, я быстро наелся и изнывал от тоски. Еле дождался, когда поехали домой. Отец всю дорогу до дома разглагольствовал о полезных и нужных связях, а я, прикрыв глаза, дремал. Тюфек, кстати, сообщил, что учится в третьей школе и что мне тоже, пока не поздно, стоит перевестись. Мол, там в третьей люди, нет, люди, а тут в первой плепс. Я объяснил ему, что мне эти этновойны по барабану, и он отстал. Завтра буду вливаться в массы, стану частицей плепса. Интересно, та светленькая из какого класса?